Глава 6 В римском Капитолии десять лет спустя. Дорогая Мэри, вот самые знаменитые статуи в мире. Это Венера Капитолийская, о которой ты столько слышала. Вот она реставрированная, то есть кое-как подштукатуренная лучшими римскими скульпторами. Уже одно то, что они принимали скромное участие в ее реставрации, навеки прославят их имена. Как все это странно. Десять лет назад... Накануне того памятного дня я стоял на этом самом месте и отнюдь не был богачом. Честное слово, у меня не было ни цента. И все же без меня Рим не получил бы величайшего произведения античного искусства, какое когда-либо было известно миру. Знаменитая прославленная Венера капиталистка. И каких огромных денег она стоит 10 миллионов франков. Да, теперь она стоит 10 миллионов «О, Джорджи, как она хороша! Божественно хороша!» «Да, конечно, но все же она далеко не та, какая была, пока этот чертов Джон Смит не отбил ей ногу и не повредил нос. Хитроумный Смит, гениальный Смит, благородный Смит! Творец нашего счастья! Послушай, что это такое? У мальчишки как люш. Мэри, неужели ты никогда не научишься смотреть за детьми?»